Содержание, введение, закусочные рулеты и рулетики, горячие пироги, конвертики, трубочки, шаурма, лазанья, омлеты в лаваше, мясо и рыба в лаваше, сладкие блюда из лаваша. Конец содержания.